Стив Хокинсмит «Прощальный поклон ковбоя» читает Валерий Толков. Пролог или навстречу неприятностям. Мало что способно так быстро испортить удовольствие от созерцания природы, как звуки рвоты. Разве можно наслаждаться великолепием творения, когда рядом с тобой кто-то харкает, как кошка, отрыгивающая погадку? Поэтому, несмотря на окружающую со всех сторон застывшую поэзию, последние лучи вечернего солнца, которые льются из-за далеких гор и окрашивают неприветливые солончаковые просторы пустыни в нежно-розовые тона сахарной ваты и так далее и тому подобное, вместо созерцания красот мне пришлось заниматься крайне далеким от поэзии делом. Хлопать по спине брата, который, перегнувшись через перила, расцвечивал проносящиеся внизу рельсы гораздо менее приятными для глаза красками. Мне не доводилось пересекать океаны, и я никогда не видел, как страдают от морской болезни, но, думаю, примерно так же. Железнодорожная болезнь сразила старого еще до выкрика кондуктора «Посадка заканчивается!» «Лучше!» — спросил я, когда брат немного отдышался. Густав кивнул, но тут же снова ухватился за перила и продолжал с того же места, где остановился. Я вздохнул и принялся снова похлопывать братца по спине, надеясь, что из обзорного вагона никто не выйдет, чтобы обозреть нас. В конце концов, старый совершенно иссяк и спазмы прекратились. Тем не менее, он так и остался висеть на перилах, с тоской глядя на рельсы, стрелой, уносящиеся в темноту, что сгущалось на востоке. «Можем сойти на следующей станции?» – предложил я. «Вот еще!» – буркнул старый, как я и ожидал. В то время как разумные мужчины стремятся к карьере банкира, адвоката, воротилы бизнеса, а то и президента Соединенных Штатов, мой брат поставил перед собой гораздо более возвышенную в его представлении цель. Он вознамерился стать сыщиком. И не просто сыщиком, а сыщиком с большой буквы, как великий Шерлок Холмс, ныне покойный. Конечно, никто в жизни не принял бы парочку наемных ковбоев вроде нас, завладеющих дедуктивным методом джентльменов. Однако благодаря сочетанию упрямства, особенно у моего брата, и удачи, точнее целого ряда неудач, нам все же удалось устроиться сыщиками или вроде того. Мы находились в поезде в качестве секретных агентов, инкогнито. Как герои грошовых романов, что мажутся гримом, надевают парики и прикидываются итальянскими торговцами рыбой или кем-нибудь еще в том же духе. Наша скромная маскировка ограничивалась вымышленной фамилией и чистой одеждой. И все равно я чувствовал себя неловко, как мальчишка, которого сестры уговорили вырядиться в девчоночье платье. «Очень тебе сочувствую» сказал я. «Зато, может, поймешь теперь, каково мне? Меня с самого начала тошнит от всей этой затеи». Старый посмотрел на меня молча, но взгляд его говорил без всяких слов. «Есть простой выход», читалось в нем. «Брось все это!» Я поднял в ответ бровь, что означало «Может, и брошу». Брат пожал плечами и отвернулся. «Нет, не бросишь». Я сдался и, выругавшись, пнул перила. «Конечно!» Далеко не дебаты Линкольна и Дугласа, но, с другой стороны, особого красноречия нам и не требовалось. Когда столько лет бродяжничаешь вместе, как мы с братом, для споров уже не нужны слова. Один многозначительный взгляд заменяет 10 минут препирательств. Это вовсе не значит, однако, что я когда-либо лишал брата удовольствия наслаждаться музыкой моего голоса. Пусть взгляды и достаточно, однако хорошая долгая перепалка — дает гораздо большее удовлетворение. Ну и ладно, давай тени блевотину до самого Окленда. Что остается делать, если ты не слышишь благоразумный голос собственного желудка? Придется сидеть себе тихонько и наслаждаться видами. — Ну и прекрасно! — проворчал старый. — Тихонько и сидеть у тебя получается лучше всего, а? Я, в отличие от тебя, ищу возможность заняться делом. — Да неужели? Протянул я, собираясь возразить, что сейчас сам займусь делом. Пну Густава как следует по заднице. Но меня прервал глухой удар. Звук донесся откуда-то снизу, и я перегнулся через перила рядом со старым как раз вовремя, чтобы увидеть большой, темный, округлый предмет, вылетевший из-под вагона. Этот предмет крутился на лету, и в какое-то мгновение не только я вылупился на него, но и он вылупился на меня потому что у него были глаза, а также нос, рот, уши и усы. Это была голова мужчины. Теперь уже мне скрутило живот. Мой брат с другой стороны получил ту самую возможность заняться делом. Во всяком случае, так он решил.